Данила. Яблоко было кислым и твердым, а толстая зеленая кожура застряла между зубов. Выковыривать пальцами Данила постеснялся. А вообще, хата крутая. Комнат в пять, а то и больше. Смешно, что мамаша их трёхкомнатной гордится. Обои новые, ламинат, стеклопакеты. Вот у тётки это да. Это евролюкс. Такое Данила только в журналах и видел. И интересно, «Джакузи тут есть?» Жутко хотелось спросить, или лучше полежать. Ярик ездил в аквапарк и рассказывал, что джакузи – это супер. Яблоко не доедалось. Стало поперек горла, обожгло кислотой, а оставалась еще половина. Выкинуть? Жалко. Тут, правда, полная ваза таких, да и невкусная попалась. Но все равно жалко. И что дальше делать – непонятно. Тетка смотрит в упор и молчит. Странная какая-то. Данила ждал, что увидев его, она разорется или мораль читать начнет. но она равнодушно так глянула и велела в машину садиться. И всю дорогу молчала, даже когда он нарочно про музыку гнать стал, типа туфта. Не, ну, туфта, конечно, но не конченая. Потом даже по приколу стала слушать. «Так надо вам помогать». Повторила вопрос тетка, усаживаясь в кресло. И ведь тоже не разулась. Туфли на ногах стильные, какие-то такие, что вроде и просто все. А видно, что стоит бешеных бабок. Тут все стоит бешеных бабок. И Данила, не без внутреннего удовлетворения, положил обгрызенное яблоко на белую кожу дивана. хочу в впадлу? Подкинула б деньжат? Или вообще в Москву забрала?» Сказал и замер. «Сейчас точно разорется». А она улыбнулась. «В падлу?» «Нет, не в падлу. Я предлагала». «А мамаша, значит, отказалась?» «Ну да, мамаша гордая. Она денег не возьмет. Отправляя его сюда, все мозги проела, чтоб тетку не напрягал. А он и не напрягает. Он вообще в любой момент может уйти». Только непонятно, с чего мамаша круглыми сутками бьётся со своим магазином, который, каждому ясно, еле-еле жив и в любой день сдохнет. Потому как магазинов вокруг полно, а ту хренотень, которую мать выставляет, на каждом углу продают и дешевле. А она, дура, всё мечтает бизнес развернуть. «А у вас проблемы с деньгами? Сколько надо? Извини, наверное, я плохая родственница». Если сама никогда не...» «Да не, ништяк!» «Все-таки с теткой лучше пока не ссорится Да и прикольная она. Мать говорит, что нет такого слова «прикольная». Слова нет, а тетка есть». «Хочешь, завтра по магазинам прошвырнемся?» Предложила она. «Мобильный плеер, одежда». Ее тон, слова, взгляд, который пробивался даже сквозь туманные стекла очков. да на что думает он нищий приехал тут за ее счет жить да если б не рад мир даниловой ноги в москве б не было и пусть подавится своими шмотками ни черта ему не надо иди ты без тебя обойдусь вот без чего пришлось обойтись так это без завтрака Данила проснулся поздно квартира встретила пустотой и тишиной Черно-белые стены, холодный паркет, холодная и неуютная мебель. Дома иначе. Дома ковер на полу и еще один на стене. И просыпаться тепло, привычно. И завтрак мамка оставляет так, чтобы в микроволновку сунуть да разогреть. А тут пусто. Холодильник работает, но зачем, когда на полках кроме сока ничего. Холодный сок был горьким. а окружающая обстановка действовала на нервы. Чересчур уж много пространства, и света тоже много. И зеркало это на всю стену. Жуть. Зато тетка оставила ключи и деньги. Это круто. Это значит, что до нужного места можно будет добраться на такси. Ратмир не запрещал.